Глава 18, Крокодилоглазый глазый мерзавец Сниться мне не собирался, Как и сказал. Зато я была вынуждена Лицезреть его идеальную физиономию Каждый день в академии, А обеденные перерывы Превратились в ад. Сам он почти всегда молчал, Отвечал только на прямые вопросы. Крисся обращался без официальности И по имени. И не было похоже, что между этими двумя Дружеские или хотя бы приятельские отношения. Очевидно, девушка с пеленок привыкла к молчаливой охране, от которой ей все равно никуда не деться. По виду перевертыша невозможно было сказать, скучно ему или весело. Хотя, наверное, скучно. Ну, как минимум, сидеть на тех же лекциях, которые уже слушал. Но Тай удачно изображала из себя профессионала. Сил нет, как бесит. В пятницу к нашей компании подошел один из одногруппников Эрка. джисс ты мне конспекты обещала перекинуть. Сейчас сможешь?» Поморщилась, но все же взяла себя в руки. «Да, конечно». Отошла с ним подальше, вытаскивая на ходу видеослайдер. На дисплее написала адрес. Он прочитал, кивнул и пошел дальше. К счастью, никто из курсантов не подставлял меня – Все соблюдали осторожность, но если прикинуть, сколько уже человек считают меня главным дельцом, то становится жутко. Как будто мне до сих пор было легко. А тут еще и этот контролирует. Почему он сам не занимается грязной работой, раз уж пробрался в академию лично? Неужели в тюремном квадрате сидеть вместо меня не хочет? Странно. Но и этот вопрос я не могла ему задать, поскольку он не давал мне такой возможности. А вечером мы всей компанией собрались в клуб. Риса, Тай и Эрк приехали на КПП, чтобы отправиться вместе. Богатенькая девушка чуть ли не визжала от предвкушения и уже раз сто повторила, что ни разу в жизни в нелегальных клубах не бывало. На родной планете отец редко выпускал ее из виду, потому, можно сказать, она впервые в жизни получила свободу действий. Охраннику ее, Белобрысому, похоже, распоряжение от консула на этот счет не поступало, ведь он даже не пытался препятствовать. Запер бы ее в квадрате, даже в академию бы не выпускал. Вот это был бы профессионализм. Сохрани некуда. Что ж он попусту бесценной тушей рискует? Но и этот вопрос был обречен остаться неозвученным. Едва мы миновали электронное табло на выходе, как Тай остановился. Буквально на секунду я краем глаза заметила, опустил голову вниз и сразу поднял. Я невольно ахнула, просто никогда это вживую не видела. Вместо красавчика-блондина следующий шаг сделал совсем молодой парнишка с рыжими волосами, Ямочками на щеках и веснушками. Весьма очаровательный, но ничего общего с настоящим лицом. Заметила трансформацию Ириса. «Ну уж нет, Майк, давай обратно!» «Зачем?» Он переспросил спокойно и неэмоционально, как обычно и говорил в общей компании. «Чтобы тебя в клуб пустили, не спрашивая документы», рассмеялась Риса. Миг, да зачем это вообще?» Он коротко пожал плечами, снова на секунду остановился и совершил обратную трансформацию. Впечатлительная Триш даже в ладоши захлопала, и зрелище было однозначно интересным. Наверное, после 50-го раза уже не будет отвисать челюсть. К счастью, риса привлекла к себе всеобщее внимание веселым тоном. «Четыре года он на моего отца работал». В девяти поездках меня сопровождал, вы представляете? И ни разу я не видела его настоящего лица. Да я чуть не упала, когда ему здесь перепрограммировали чип, потому что на территории Академии трансформации запрещены. Миг, ты ж просто красавчик. Зачем это скрывал?» Он не ответил, зато Эрк рассмеялся. «Ого, риса, осторожнее! Красавчик красавчиком, но консул Майли от такого в восторг не придет. «А мы ему не скажем?» — смеялась Рисса. «Да шучу я, миг. Я же хорошо понимаю, что твоя работа исключает подобные отношения». И тот ответил. «Видимо, не очень хорошо понимаешь, раз шутишь на эту тему». Она демонстративно округлила маленький ротик. о о, -о Он иногда такой серьезный, что тоска одолевает. Извини, молчу, молчу». Ну, а комплимент был честным. Комплименты твой устав тоже запрещает? Тогда еще раз извини. Мику, судя по всему, было глубоко перпендикулярно, а Эрк решил затронуть другой вопрос. Мик, а мне любопытно, как оборотень, закончивший военно-полицейскую академию, оказался на такой работе? Вас же сразу в передовые отряды берут. А у меня был низкий рейтинг на выпуске. Просто признался тот. «Ясно», — тише ответил Эрк и тактично не стал развивать эту тему. «В клубе было, как всегда, очень и очень шумно. Мы заняли столик за звуковой завесой, заказали вина и закусок. Но пить я не хотела, как и веселиться. Старалась хотя бы видимость создавать, что присутствую в общей компании. Остальные разогнались быстро» а с Одером буквально силой потащили Рису на танцпол. Тай сразу встал и повернулся в ту сторону, чтобы не выпустить подопечную из вида. Эрк обнял меня и наклонился к уху. «Поехали сегодня ко мне. Я очень по тебе соскучился». Ласковый поцелуй я кое-как перетерпела, потому что голова была занята совсем другим. И как только озарила идея, мгновенно ее озвучила. «Я пытаюсь нормально воспринимать рису, но, кажется, она уже сама заметила, что меня ее присутствие тяготит». «Все заметили», — вздохнул Эрк. «Попытаюсь быть более легкой, что ли. Ничего, если я ее охранника танцевать приглашу? Типа жест доброй воли?» Эрк и секунды не думал. «Пригласи, конечно, но он вряд ли согласится». Он здесь на работе, да, не забывай. А я рискну». Встала из-за столика и подошла к Таю. Он стоял прямо перед звуковой завесой, потому орать в полную глотку не приходилось. Но Эрк мог что-то расслышать, потому я пыталась вести себя естественно. «Эй, как тебя там, Марк? Потанцуешь со мной?» Он повернул голову и выдал улыбку, хотя как будто пытался ее скрыть, но ответом озадачил. «Сама с собой потанцуй, Дая». «То есть нет?» — не поняла я. «То есть в другой раз?» и добавил намного тише. «Даже не пытайся. Я поговорю с тобой тогда, когда сам захочу поговорить. Вот там заодно можем и потанцевать». Я совсем растерялась от такой наглости. Понятно, что он просто избегает общения наедине, ведь я начну спрашивать. А зачем юлить или что-то отвечать, если можно просто не давать мне такой возможности? Крокодилоглазая нечто, которое притворяется сероглазым нечто. В моем арсенале даже ругательства начали заканчиваться. Села обратно за стол, а Эрк почему-то смеялся. Как-то с ним у тебя еще хуже выходит, чем с рисой. Похоже, мой парень слышал все, кроме последних фраз оборотня. Да, я никогда не думал, что у тебя проблемы с общением. Его Миг зовут, кстати. Я надулась, а он обнял меня и теперь сам потащил на площадку. Но танцевать настроения не было совсем. Особенно под пристальным контролем этого ненормального типа. Я обняла Эрка за шею и объяснила, что хочу отдохнуть. Передала парня доверенным лицам, чтобы отплясывали всей толпой. Обратно к столику не пошла. Слишком не хотелось переживать очередную неудачную попытку, а любопытство уже разъело мне кишки. Потопала в обратном направлении. Отдышаться и прийти в норму. Ведь надо будет изображать искреннее веселье, чтобы друзья перестали коситься. Заметила Чада и приветливо помахала рукой. Оглянулась на Эрка. Показала пальцем, что иду к нашему общему знакомому. Это даст мне еще немного времени передышки. В компании Берсерка меня запросто оставят. Чад же схватил меня за локоть и потащил в первый зал, а потом и на улицу. Похоже, хотел поболтать в тихом местечке совсем без свидетелей. Но когда остановились, я разглядела его деловитое выражение лица. «Поймал одного», — сообщил он. «Торгаша?» Сразу поняла я и обрадовалась, что перехватила его первым. «Да, хотел к вам подойти, но вы сегодня с чужими». и Я не стал риска. Не удержалась и обняла его. Ну как обняла? Перехватила где-то под грудью, насколько могла. «Молодец, чад». «Если бы он подобное сказал при Тае, то или Триш-крышка, или нам всем». «И что? Где он?» «Сбежал», — нехотя признался Берсерк. Перевертышь. Я мог бы его вырубить, но тут охрана напряглась». Я хлопнула Чада по руке, вынужденная признать. «Само собой, им бы ты не объяснил. Да ладно, ничего страшного». Тебе лучше вообще забыть про это дело, пока не нарвался на неприятности. Но Чад наклонился почти до уровня моих глаз и подмигнул. Это вообще-то зрелище не для слабонервных. Хорошо, что я к нему успела привыкнуть. Ну, почти. Да, я... Я вырвал у него из рук вот это. Ошарашенно уставилась на огромную ладонь, а потом осторожно взяла пакетик. два пластыря и листок с адресом, который я уже знала. Вытащила диоды. Просто круглые белые пластыри на бумажках. Я осторожно подцепила ногтем одну бумажку и оторвала. Ясно, вот этим местом они крепятся к вискам. Одер и Триш все очень точно описали. «Чат, я вот все думаю, что же в них такого? Все утверждают, что привыкания нет». Тогда почему правительство их не легализует? Да откуда ж мне знать? Я посмотрела на его некрасивое лицо и вдруг приняла решение. Попробую сама. Мне тут как раз сильно развеселиться надо, а никак не получается. С ума сошла! Берсер крявкнул слишком громко, но это и была его обычная интонация. Да нет, все мои знакомые после них в порядке, «То есть я буду?» «Ты только про случившееся ничего никому не говори. Сделаем вид, что я их просто купила, а ты не видел. Мне надо самой проверить, раз я оказалась в центре событий». «Да, я. Не надо». Берсерк говорил так мягко, насколько вообще умел. «Дерьяк их разберет, эти диоды. Может, и безвредные, но Эрк потом тебя прихлопнет. Тогда заступишься за меня». Я уже решилась и потому широко улыбалась. Он и сам не знал, что делать. У нас были живые и невредимые Триш и Одер, да и мне запрещать он права не имел. Сомневался, но не отбирал. И не уходил. Я зажала пластырь пальцами и подняла ладонь, примеряясь к виску. По руке ударились с такой силой, что я выронила все, отлетела назад, и врезалась в ограждение. Через секунду с удивлением поняла, что ударил меня не Чат, а... Я не могла поверить своим глазам. Тай был зол, а таким ударом он мог запросто и руку мне сломать. «Ты что делаешь?» Голос, однако, прозвучал довольно тихо. Но теперь уже и Чат сообразил, что произошло. «Это ты что делаешь?» У него глаза буквально наливались кровью, а поза изменилась. Берсерк будто сжался, немного опустил голову, а из взгляда пропадала осмысленность. Вот это и есть та самая знаменитая неконтролируемая ярость этой расы. Теперь он знал только то, что какой-то гад подлетел и врезал мне по руке. Этого достаточно, чтобы взбеситься, а взбешенный берсерк Перестает соображать. Тай не ответил, но уже и поздно было отвечать. Чад бы теперь не услышал. Я бросилась вперед, чтобы попытаться его успокоить, но уже знала, что не поможет. Сейчас Чад и меня не видит. Еще секунда или две, пока весь его организм до отказа забивается тестостероном, а первым же ударом он начнет убивать. Без разницы кого. Именно по этой причине только на четвертом курсе допускают до реальной практики, а для серьезных боевых заданий следует учиться 8 лет. Мы все узнаем в теории почти сразу, но требуется уйма времени и усилий, чтобы вбить это на уровне рефлексов. Например, что нельзя бросаться к берсерку в таком состоянии, особенно если в тебе веса в три раза меньше. Его сейчас только очередью из гипербластера успокоишь. Да и то не сразу. Но, к счастью, я не успела. Точнее, Тай перехватил меня на первом же шаге, резко развернулся и толкнул в сторону, уводя от траектории удара Берсерка. Я больно ударилась спиной о грязную стену и замерла. На помощь звать поздно. Охрана не успеет до того, как один из них убьет второго а я даже не знала, за кого боюсь сильнее. Чад взревел, и огромный кулак полетел вперед. Подсознательно не ждешь такой ловкости от подобного гиганта, но Тай просто согнулся назад. Именно согнулся, а не наклонился. Как будто сломался в середине. Рука берсерка пролетела над ним, а Чад по инерции шагнул вперед. Тай уже стоял за его спиной. Если Берсерк был быстрым, то перевертыш оказался молниеносным. Всего секунда, и стало понятно, за чью жизнь стоит переживать. Лучшие выпускники Академии могли справиться с Берсерком, даже будучи людьми. Оборотни выпускники же получали самые важные назначения, потому что им даже близко равных не было. Низкий рейтинг у него был, как же! Именно поэтому сам консул и нанял его. Любит давать работу отстающим. Все эти мысли заняли долю секунды, но и они были важны. Собственно, жизнь чада и определялась этими выводами. Но все происходило так быстро, что я даже вскрикнуть не успела. Берсерк развернулся, однако он двигался слишком медленно по сравнению с противником. Тот подсёк его пинком под колени, а когда Чад начал падать, то получил жуткий удар ещё бок Хруст костей был тихим, но оглушил. Я уже было подумала, что Тай промахнулся. Такой же удар в голову наверняка убил бы, но уже в следующий миг поняла, что это было умышленно. Перевертыш не собирался прикончить Чада этим маневром. Он отложил трагедию до следующего. Едва только тяжелое тело рухнуло на землю, Тай тоже метнулся вниз, вцепился рукой ему в горло, а вторую прижал к глазам. Если берсерк дернется, то сначала останется без зрения, а потом будет без труда прикончен. Зато эта заминка дала мне секунду, чтобы выкрикнуть «Не убивай!» Перевертыш меня словно и не слышал. Он говорил спокойно, пока чат корчился от боли. «Ты толкаешь мои же диоды на моей территории? Я правильно понял?» Берсерк хрипел. К нему от болевого шока возвращался рассудок. Даже если сломанные ребра повредили органы, он выживет. Но прямо сейчас добить его можно одним точным ударом. Я сообразила, как все воспринял перевертыш. Дерияк их разберет, этих преступников, но, похоже, за подобное убивают без лишних разговоров. Но ведь Чад ничего не продавал. Я понятия не имела, какова степень жестокости Тая, но можно хотя бы попытаться объяснить. Кинулась еще ближе. «Не убивай, Тай, умоляю! Это не он мне продал! Выслушай!» Перевертыш мгновенно убрал руку от глаз Чада потом и другую от горла, легко выпрямился, и глянул на меня. Сначала мелькнуло изумление во взгляде, а потом и прозвучало удивленное. «Как ты меня назвала?» Давая время Чаду на то, чтобы прийти в себя, и радуясь, что удалось остановить катастрофу, я сделала еще шаг вперед и повторила уверенно. «Тай» и я прошу тебя выслушать. чат мой друг, и он не продавал твои. Я впервые видела, как перевертыш не может скрыть эмоций. Он был в шоке. Скорее, приятном, так как проскальзывала неосознанная улыбка, но изумление было намного больше. Ощутила имя? Давно? Недавно, когда ты явился в академию. «Странно». Он нахмурился и все равно при том улыбался. «Влияние связи на тебя должно было уже ослабнуть?» «Ослабло», — искренне сказала я. «Но разве сейчас это важно?» Он перевел взгляд на Берсерка, который уже с трудом поднимался. Тот смотрел со злостью, но осмысленно. Громила сейчас сможет выслушать и понять. Я подлетела к нему и быстро зашептала. «Уходи сейчас, приятель, просто уходи, прошу. Я позже тебе все объясню». «Но... Ча, доверься мне, уходи, дружище. Мне он ничего не сделает, обещаю. Ты просто сейчас уйди». Он глянул поверх моей головы на Тая, но не спешил. Даже несмотря на нулевую вероятность победы и невыносимую боль, Берсерк не трусил. Убедить его можно только моими просьбами, но никак не угрозой. Я потому и говорила, повторяя одно и то же, пока, наконец, не смогла его развернуть и толкнуть, чтобы шел. С первым же шагом он снова захрипел от боли. С правой стороны должно быть сломаны все ребра. Но я сейчас ничем помочь не могла. Объясняться мне стаем один на один, ведь если тот узнает, что Чад схватил одного из его шестерок и отобрал диоды, то конфликт наверняка продолжится. И уже без шанса на удачный исход. Потому, я уверенно толкала берсерка, повторяя просьбу. Кости заживут, но только при условии, что он больше не встретится с этим перевертышем. И лишь убедившись, что приятель внял и с трудом направляется дальше, бесконечно оглядываясь, повернулась к преступнику. Ему, по всей видимости, стало плевать на берсерка, но и улыбка теперь была шире. «Что?» Я устремила на него недовольный взгляд. «Ничего. Вот и познакомились. Он зачем-то протянул мне руку, будто для пожатия. Тай Линкер. Коснулась его ладони. Совсем неловко пожала. Не слишком крепко, зато поспешно. И ответила глупо. Да, Эджис. Руку после этого захотелось вытереть об юбку, чтобы не осталось ощущения прикосновения. Я, конечно, удержалась. Не время конфликтовать из-за такой ерунды. Надеюсь, выжигающее ощущение теплоты на ладони пройдет быстро. А Тай уже поворачивается ко входу в клуб. Я отсутствую уже больше четырех минут», могут заметить. «Вернемся и сделаем вид, что здесь ничего не было». Хоть и пошла за ним, но вставила. «Только при одном условии». «Никаких условий», — перебил перевертыш, — как если бы заранее знал, о чем я хочу спросить. «Тогда не пойду». Но он не разозлился, наоборот, тихо рассмеялся и двумя пальцами коснулся моего локтя, слабо подтолкнув. «Даже интересно посмотреть, куда ты денешься». В общем, да. Демонстрация силы была настолько внушительной, что я касание двумя пальцами восприняла как жестокий пинок с сопутствующим хрустом всех костей. У меня даже против Эрка вместе с Чадом и Одером было бы больше шансов, чем против этого монстра. Но теперь я понимала еще меньше, чем раньше, и потому сказала прямо и искренне. «Я просто хочу с тобой поговорить, Тайлинкер». Он ответил только перед входом в танцевальный зал. Ладно, поговорим.